Глава 32. Мадрид. Осень 1940 года. К 10 часам вечера все гости уже собрались, большинство пришло пораньше, чтобы выпить коктейль перед ужином. Коко была довольна. Отдельный кабинет в ресторане Гойя выглядел очень мило. Свечи в узких стеклянных подсвечниках отбрасывали нежный свет на светло-желтые стены, А цвет лица дам от такого освещения только выигрывал. Овальный стол и обитые гобеленом стулья вокруг него сместили к одной из стен. Стол накрыли на шестерых с белоснежными салфетками, множеством ярких цветов, сверкающими канделябрами, хрупким фарфором, хрустальными графинами и серебряными столовыми приборами. В маленьком зале оставалось достаточно места, чтобы гости могли свободно перемещаться. По углам расставили диванчики для желающих побеседовать. Из главного зала ресторана доносилась музыка, гитара и фортепиано, слегка приглушенная закрытыми дверями. Официанты предлагали гостям шампанское, испанские вины и коктейли, черную икру и тартар из тунца на серебряных подносах. Собрались все, кроме Глории и Николаса Франка. Этим вечером Коко приняла крошечную дозу своего лекарства. Поэтому на некоторое время напряжение ушло, она расслабилась. Она в последний раз проверила меню вместе с шеф-поваром и переговорила с сомелье, удостоверившись в том, что к каждому блюду будут поданы только самые лучшие испанские вина. Коко выбрала простое платье из серебристой ткани, скроенное по косой. Оно подчеркивало фигуру, но при этом было свободным и удобным. Локоны она закрепила с одной стороны бриллиантовой заколкой, надела несколько ниток жемчуга. Темно-красная помада подчеркивала ее загорелую кожу и темные волосы. Она знала, что выглядит наилучшим образом. Дверь распахнулась, Коко обернулась на звук и с облегчением увидела невысокого, но хорошо сложенного мужчину, входившего в комнату. Появился ее самый важный гость, ради которого этот званый ужин и затевался. Николас Франко стоял перед Коко, сверкая лысой головой, пока Педро представлял их друг другу. Приветствуя Коко, он чуть дольше, чем следовало, задержал ее руку. Она почувствовала, что от него пахнет спиртным. Коко пораспрашивала о нем и узнала, что брат Франко любитель женщин и выпивки. Он сказал, что счастлив наконец, встретиться с ней. Когда она вытягивала свою руку из его пальцев, Николас добавил. «Я слышал о вас много хорошего от моего друга Волис, герцогини Виндзорской». «Вот как! Насколько я понимаю, они недавно гостили в Лиссабоне». Николас склонил голову. «Герцог и герцогиня остановились на моей вилле неподалеку от Кашкайша. Это красивое место на побережье за пределами города». «О, я не знала». Куко начала перебирать жемчуг на шее. Не понимаю, почему они предпочли эти далекие острова жизни в Лиссабоне. Брат Франко прищурился. Им не оставили выбора. Британский премьер-министр отправил герцога на богамы. Они не хотели уезжать, мадемуазель. К ним подошел официант, и Николас взял бокал с подноса. Прежде чем он успел сказать еще что-то, Вошла запыхавшаяся Глория. «Вы слышали новости с арены лас Вентас? Все повернулись к ней. «Несколько часов назад арестовали Тома Бернса. «Я там была!» Сирана Суньер кивнул. «Это в духе бритов. Устраивать шум из-за пустяка. Кто его арестовал?» Николас развернулся к Глории. «Опять этот Бёрнс!» «Николас!» «Я вас не заметила». Глория сжала его в объятиях. Подняв руку с бокалом, Николас рассмеялся. «Но расскажите же нам, что произошло в Лас-Вентес?» Глория отпустила Николаса и взяла бокал с подноса, проходившего мимо официанта. «Как вы все, должно быть, знаете», — начала она. Гер Гиммлер сегодня прибыл в Мадрид. Ваш брат», — она бросила взгляд на Николаса устроил для него настоящее представление. В окружении мавританских стражников Гиммлер проехал по проспекту в новом открытом Мерседесе генерала Франка. Что это было за зрелище? Но что натворил Том Бёрнс, чтобы его арестовали? «Глория слишком долго рассказывает», воскликнул Педро. Гер Гиммлер сидел в президентской ложе, и когда мотодоры направились к нему, Оркестр заиграл Германия превыше всего. Как вы знаете, это государственный гимн Германии, но Бернс отказался встать и петь. Ну, он же британец, в конце концов. Но это невежливо, поскольку в качестве почетного гостя присутствовал Гиммлер. Он бы мог, по крайней мере, встать. Гестапо тоже так подумала. Педро пожал плечами. Они уволокли его с арены. К тому моменту, когда мы подошли, он уже лежал на земле. Я поручился за Бёрнса, поэтому они его в конце концов отпустили. Глория надула губы. «Ах, Педро, вы испортили мою историю». Коко, увидев, что старший официант стоит у стола и ждет, ускользнула от гостей. «Вы готовы приступить к ужину, мадемуазель Шанель?» спросил он, когда Коко подошла к нему. Она медленно обошла стол, проверяя карточки гостей. Место Николаса Франка было слева от нее. Место Педро Гамера справа, в соответствии с ее распоряжениями. Она кивнула. Мы готовы. Элиза Брукман как раз со смехом добавляла красочные детали к сплетне, когда Коко вновь присоединилась к гостям. И в довершении ко всему... Арена под ливнем превратилась в жидкую грязь. на Суньер разжевал сигару и слушал с отстраненной улыбкой. «Дамы и господа, прошу к столу», — сказала Коко. Ужин с бесконечным парадом официантов, приносивших восхитительные блюда, длился несколько часов. Одно яство сменялось другим. Утиная печень конфи, начиненная инжиром, спинка средиземноморского хека, сбрызнутая иберийским соусом, винегрет и соком зеленого перца, ризотто с трюфелями. Каждому новому блюду Самилье наливал великолепное вино в бокалы гостей. В соответствии с инструкцией Коко бокал Николаса Франка каждый раз наливали до краев. Когда наконец с едой было покончено и дамы пили крепкий горячий кофе, А джентльмены Бренди Сирана похлопал себя по животу и объявил, что он насытился. Все остальные были того же мнения. Справа от Коко Педро нагнулся ближе к Элизе, обнял ее за плечи и что-то нашептывал ей на ухо. Пора! решила Коко. Она повернулась к Николасу. Он смотрел мимо нее в сторону Педра. Его веки набрякли. Она очаровательная женщина, – сказал он слегка заплетающимся языком. Вы давно ее знаете? Куку -ку проследила за его взглядом. Кого? Элизу Брукман? Он моргнул и помахал рукой перед глазами. Нет, нет. Я снова подумал о вашей подруге Уоллес, герцогине Виндзорской. Николас был откровенно нетрезв. Сама Коко уже давно пила чай из бокала для вина. Да, мы дружим много лет. Она сдвинула брови и повернулась к нему. Но я в ужасе от того, что они покинули Европу. Зачем? У них дом в Париже и красивая вилла на мысе Антип. Просто загадка. Почему они решились покинуть континент? Никакой загадки, сеньора. Мадмуазель, их увезли из Лиссабона. Его глаза почти закрылись, голос стал сонным. Коко наклонилась к нему и положила руку на его рукав. Николас вяло приоткрыл глаза. Объясните, пожалуйста, Николас, почему вы настаиваете на том, что их увезли? В этот момент Педро поднялся и отодвинул стул Элизе Брукман когда она встала. Эта пара привлекла всеобщее внимание. Коко пришлось провожать уходивших гостей. Все нашли свои пальто и шляпы. Она с каждым попрощалась. За столом остался только Николас. Глаза у него были закрыты. Голова свесилась на грудь. Коко положила руку ему на плечо, наклонилась и прошептала на ухо. Не продолжит ли нам нашу беседу внизу в баре? Она говорила низким, хрипловатым голосом. Его голова дернулась, он моргнул и посмотрел на нее. Затем на его лице появилась медленная улыбка. Почему же нет, мадемуазель? Я с удовольствием выпью на пасошок, но еще больше удовольствия мне доставит ваше общество. Они сидели рядышком на банкетке в углу королевского бара, расположенного сразу за главным холлом отеля. Неяркое освещение и деревянные панели на стенах излучали тепло, приглашали делиться секретами. Николас потягивал коньяк, Коко пила мартине. Она попросила сигарету, и он достал из пиджака пачку Крейвен А и золотую зажигалку с монограммой. Она зажала сигарету губами и наклонилась за огнем, но рука у Николаса дернулась, и Коко пришлось придержать его руку, чтобы закурить. Потом она откинулась на спинку и отвела глаза, выдыхая дым. Николас тоже закурил, покачнулся, но рюмку с коньяком из рук не выпустил. В углу бара музыканты играли на гитаре и фортепиано. Молодая женщина пела. Мелодия была чувственная и печальная. Всего несколько столиков в баре были заняты. «Она поет о том, как мы жили во время нашей войны», — пробормотал Николас. «В те годы никакой музыки в Испании не было. Еще одна причина ненавидеть войну. Не могу даже представить жизнь без музыки. Он пожал плечами. Все были заняты тем, что пытались выжить. Песня закончилась. Пара, сидевшая возле фортепиано, зааплодировала и попросила продолжить. Музыканты заиграли страстное балеро. Певица откинула голову назад и принялась отбивать ритм каблуками. Она медленно подняла руки над головой, щелкая кастаньетами. Ее руки порхали. Запястья переплетались, она выгнула спину, совершая поворот за поворотом. От ее покачивающихся бедер через длинную грациозную шею до кончиков пальцев образовалась одна длинная плавная линия. Николас погрузился в молчание. Коко закусила губу. Она напрасно тратила время. Старательно скрывая свое нетерпение, она придвинулась ближе к мужчине. И зашептала ему на ухо: «Расскажите же мне, почему, как вы упомянули, герцога и герцогиню Винзарских увезли из Лиссабона? История совершенно неправдоподобная. Все было именно так, как я говорю». Николас не отрывал глаз от танцовщицы и говорил отрывисто. «Они получили ультиматум». Ультиматум от кого? У Куко участился пульс, но голос звучал непринужденно. Это могло быть важно. Ритм Балеро ускорялся, женщина кружилась и кружилась, глядя на маленькую аудиторию через плечо с соблазнительной улыбкой. Казалось, через зал она поймала взгляд Николаса. Куко искоса посмотрел на него. Бокал с коньяком застыл у его губ. Этого она не потерпит. Коко провела пальцем по руке Николаса, и он вздрогнул, оторвал взгляд от танцовщицы и посмотрел на Коко. «Вы сказали ультиматум?» Она хохотнула. Это был низкий горловой звук. «Я вам не верю. Кто посмеет угрожать бывшему королю Англии?» Уинстон Черчилль смеет. Он посмотрел на пустой бокал в руке, И дал знак официанту принести еще. Николас откинул голову на подушку дивана. Его пальцы выстукивали ритм болеро. Он заговорил настойчиво, нетерпеливо. Говорю вам, премьер-министр ненавидит их обоих. Куко отпрянул от него, потрясенное. Это просто невозможно. Даже после отречения Черчилль и герцог Виндзорский Оставались близкими друзьями. Должно быть, вы ошибаетесь, Николас. С чего бы Уинстону ненавидеть Дэвида? Он повернул к ней голову, не поднимая ее с подушки, и посмотрел ей прямо в глаза. Все просто, мадемуазель, Дэвид, ваш Дэвид, отрекся от британского престола в 1936 году. Годом позже. Он и его новая жена приняли приглашение Гитлера посетить Берлин. Их принимали так, словно он все еще был королем. Его брови сошлись на переносице. И это происходило в то время, когда Германия уже готовилась к войне. Но Николас продолжал, как будто не слышал ее. Ваши друзья не просто посетили Германию. Гитлер принимал их как правящую читу. Он пожал плечами. Абсолютное унижение Британии. Так почему вы удивляетесь, когда слышите, что Винзоров не любят Уайтхолле? Их симпатии к нацистам очевидны. Черчилль и королевская семья рассматривают их как угрозу. Педитта на это намекала. Брат Франка надолго замолчал. Подошел официант с новым бокалом коньяка. Николас обхватил пузатый бокал руками и поставил себе на живот. Коко ждала. Эго этого маленького человека не позволяло ей и дальше выражать свои сомнения в его словах. Коко глубоко затянулась сигаретой, потом раздавила ее в пепельнице и постучала пачкой по столику, пока не выскочила новая сигарета. Она должна сохранять спокойствие. Николас наверняка может рассказать что-то еще. Она сжала сигарету губами. Николас наблюдал, как эту сигарету она зажгла сама. Угрозы Черчилля и королевской семьи уже несколько месяцев назад были хорошо известны в Испании и Португалии. Спекуляции на этот счет были везде, даже в заголовках наших газет. Писали, что Геацик и герцогиня не проживут и недели, если вернутся в Лондон. Он посмотрел на Коко. Все было настолько серьезно. Когда она промолчала, он опустил подбородок и поднял бокал к губам. Мне удалось хорошо их узнать за то короткое время, что они провели на моей вилле. Разумеется, они не знали, что делать, к кому обратиться. Какое-то время они обдумывали, не вернуться ли им в их дом на мысе Антип. Там им было бы комфортно. Юг Франции, как вам известно, не оккупирован. Да, но Волес не сомневалась, что Черчилль сможет достать их даже во Франции. У Куко закружилась голова при мысли о такой интриге. Угроза была реальной. Николас оттопырил нижнюю губу и пристально посмотрел на нее. В Лиссабоне британцы все время не спускали с них глаз. Мы много раз обсуждали это вместе, Дэвид, Уоллис и я. По настоянию Германии мой брат наконец предложил им убежище в Испании. В нашей стране они были бы в безопасности, и Германия согласилась уважать это убежище, если они согласятся. Но они все равно колебались, просто не могли принять решение. Как странно, что Германия и Испания участвовали в этом вместе. Это было настолько странно, что Куко начала верить в достоверность истории. Если все обстояло именно так, я не могу представить состояние волис. Это железная леди. Дэвид был напуган больше, чем она. Куко посмотрела на него. Николас засыпал. Веки у него потяжелели. Бокал он держал под таким углом, что до его падения оставалось совсем немного. Она должна заставить его продолжать рассказ. Она развернулась так, чтобы сидеть лицом к нему, и его глаза оказались на уровне ее декольте. Она пальцем подняла его подбородок вверх. «Я подозреваю, что у вас был готов план, чтобы решить проблему. Так?» Куко легко поцеловала его в лоб. «У такого умного мужчины?» Она отстранилась, и Николас посмотрел на нее. «Да, разумеется. Я работал вместе с немцем по фамилии Шелленберг. Он приехал из Берлина». Куко с трудом смогла сдержаться и не ахнуть. Николас, казалось, этого не заметил. «План был его». Мы встретились в казино в Лиссабоне. Шеленберг действовал заодно с винзорами и Николасом Франко. Совершенно невозможно. И что было потом? Он уставился на свой коньяк, медленно вращая бокал в руках. Пленка насыщенного янтарного цвета оставалась на стеклянных стенках, словно тень. Коко смотрела на Николаса и ждала. Шелленберг планировал тайно переправить их через границу в Испанию, где они были бы в безопасности. Мой брат, Каудильо, даже отправил человека на помощь, испанского ангела-спасителя. С коротким смешком он помахал рукой. Ангел из фаланги прибыл в Лиссабон. Николас посмотрел на Коко. «Его зовут Анхель Алькасар». Вы с ним не встречались в Мадриде. Члены Фаланги, политической партии Франко, были людьми жесткими и грубыми. Прежде чем она успела ответить, он покачал головой. Нет, это вряд ли. Запрокинув голову, Николас сделал большой глоток коньяка. В прошлом Анхер был известным Матадором. Продолжил он и отвел глаза. Теперь Алькасар больше не выходит на арену, но его очень почитают в Испании и Португалии. Он должен был перевести герцога и герцогиню через границу ночью вместе с людьми Шелленберга. Задачей немцев было обеспечить им защиту. Гер Гиммлер, приезжавший с визитом некоторое время назад, обо всем договорился. Его слова сливались в невнятное бормотание. И Коко пришлось напрячься, чтобы разобрать их. Но герцог все равно никак не мог решиться. В конце концов, Шелленбергу это надоело. Он решил отправить их в Испанию, на нейтральную территорию. С их согласия или без него. Шелленберг определился с датой. У Коко расширились глаза. «Вы хотите сказать, что он планировал их похитить?» Он усмехнулся. «При необходимости, да». Но план, судя по всему, провалился. «Что произошло?» Николас пожал плечами. «Думаю, они сами приехали бы в Испанию, если бы у них было больше времени. И здесь Черчилль не смог бы им ничего сделать. Я дал герцогу слово». Фаланга защитила бы их, и Германия этого хотела. «Почему Германии есть до этого дело?» «Не догадываетесь? Расскажите мне». «Заложники», — резко ответил он. Разумеется, план Гитлера заключался в том, чтобы держать герцога Винзерского в заложниках. Николас посмотрел на Коко. Обескураженно она покачала головой. «Если будет достигнуто перемирие между Германией и Англией, или Германия захватит Англию, при любом развитии событий у Гитлера будет право на трон через Винзора. Коко хлопнула себя ладонью по груди, а Николас фыркнул. «Да, это правда. Фюрер был убежден, что винзоры, ожидающие в Испании, — это его флэш рояль Подумайте об этом. Он все еще улыбался. Бывший король готов занять трон, когда королевская семья будет удалена. Она уставилась на него. Ну да, разумеется, с винзорами на троне, в Англии у Гитлера все козыри были бы на руках. Ку -ку во все глаза смотрела на этого маленького лысого человека? Наконец-то она все поняла, План сработал бы, если бы не Том Бёрнс и Педро Гомера. Подавшись вперед, Николас поставил пустой бокал из-под коньяка на столик. Куко заёрзала, ей не терпелось услышать продолжение, а мужчина неторопливо закуривал новую сигарету. Когда он откинулся на спинку дивана, дым вырвался из уголка его рта. Ваш замечательный друг Педро Гамера обвел всех вокруг пальца, включая Шеллинберга. Коко поджало губы. Я едва знакома с Педро Гамером. И что же случилось? Шеллинберг доверился Педро, посвятил во все детали плана, чтобы Гамера смог обеспечить беспрепятственный переезд Винзоров в Испанию. Николас вынул сигарету изо рта и держал большим и указательным пальцами. Педро его обманул. Он встретился с Томом Бернсом и предложил тому сделку. Деньги и товары из Англии для восстановления Испании и продовольствие для голодных подопечных Педро Гамера. В обмен он предупредил англичан о том, что вы назвали планом похищения Шелленберга. Я полагала, что Бернс это всего лишь пресс-атташе британского посольства. Мы тоже так думали. Николас нахмурился. И, разумеется, британцы согласились на сделку. Больше всего они сейчас опасаются альянса между Испанией и Германией. Поставки продовольствия из Англии для испанской бедноты сделают это практически невозможным. Итак... Педро сдал план Шелленберга Бёрнсу. Тот передал детали в британское посольство. И на следующее утро на виллу прибыл старинный друг герцога Уолтер Монктон. Как раз вовремя, чтобы захлопнуть крышку гроба Винзеров. Монктон. Он был адвокатом герцога во время его отречения от трона, когда тот женился на Уоллис. Этому человеку Дэвид доверял, как никому другому на свете. Его бы он точно послушал. Монктон приехал на мою виллу. Я слышал разговор из другой комнаты. Он был очень убедителен. Пригрозил герцогу военным трибуналом, если тот немедленно не отправится на Багамы. Коку кивнула. Это имело смысл тщеславие было самой большой слабостью герцога Винзорского. Унижение от того, что его судил бы военный трибунал, было бы слишком большим испытанием для его гордости. «Поэтому они отправились на Багамы?» Николас кивнул. «В тот же день. Шелленберг знает, что его обманули». «Да, но он убьет любого, кто скажет, что он проиграл». Он убедил Гиммлера, что это Испания тянула время и позволила Винзерам улизнуть с помощью Черчилля. Он говорил с почти закрытыми глазами. Но если Гитлер узнает правду, то Шелленбергу конец. Он с горечью рассмеялся. Шелленберг посмел угрожать мне, как будто я подчиняюсь Германии. Даже мне, младшему брату Каудилью. Он покосился на Куко и хитро улыбнулся. «Теперь вы член эксклюзивного клуба, мадемуазель. Немногие знают, что произошло на самом деле». И тут его глаза закрылись. Куко молчала, обдумывая услышанное. Ошибка Шелленберга заключалась в том, что он доверился Педро. За ужином в Хорчер она из первых рук узнала, что единственная его забота это восстановить Испанию и накормить бедняков. Педро давно отказался от мысли о помощи Германии в войне. Снабжение продовольствием, а не война. Вот что было крестовым походом Педра. И, судя по всему, он сумел убедить в том же генерала Сирана Суньера, нового министра иностранных дел Испании, потому что Педро никогда бы не пошел на такую сделку с Бернсом и Англией без одобрения генерала. Итак, генерал Суньер тоже согласился на эту сделку. Продовольствие для испанских бедняков в обмен на то, что Виндзоры отправятся на острова, где Гитлер до них не дотянется. Она улыбнулась. Шеленберг уверен, что скрыл свой провал. Он потерпел неудачу, потому что посвятил Педро в свой план. А Педро использовал эту информацию для сделки с Англией, положив конец всем надеждам на то, что Испания присоединится к другим странам оси. Фюрер ошибок не прощает. Но Шеленберг проследит за тем, чтобы Гитлер никогда не узнал об истинной причине неудавшейся коалиции. Официант начал убирать соседние столики. Коко заметила взгляд, который он бросил на них с Николасом. Она осторожно встала, чтобы не разбудить мужчину, взяла свою сумочку. Она должна немедленно уйти. Ей еще нужно написать рапорт. Она найдет применение тайне унижения Шелленберга.